Глава семнадцатая «Все на меня оборачивались, когда я шла к столовой. Шушукались. Но когда я приблизилась к группе своих феноменов, те посторонились, как от чумной. В чем дело?» — спросила я под атакой недобрых взглядов. «Обязательно выпендриться надо было», — фыркнула Нисана. «Не могла дар сдержать. Из-за тебя нам всем задание усложнили. «Ну, тебе-то грех жаловаться», — буркнула я. «Ты с огнеболами как с мячиками играешь». «В нашей группе и остальные есть», — заметил нет. «И мы все из госпиталя сейчас. Каждому ожоги залечивали, даже и днату». Мне почему-то стало неловко. На следующем занятии испытания будут парными, надо правильно распределиться и придумать, как противостоять огнеболам сказала я. Как-нибудь сами разберемся, ответил Адар. Ты ведь у нас звезда? Отдыхай! Я застыла. Потом развернулась и сама пошла в столовую. Ну и ладно, не больно-то хотелось. Можно подумать, мне нужна их компания. Сплошные аландарцы. А Дари? Я обернулась. Среди феноменов Дари не было куда-то запропастилась. Отрезка нахлынувшего одиночества мне захотелось домой. К Марике, к маме, на нашу простую, уютную кухоньку, в которой никто в рот не заглядывает, в окна смотрят, только алые и малиновые цветы гроздьями и солнце на просвет. Если не считать Марику, цветы и море — мои лучшие друзья. И вдруг меня обступила группа старшекурсников. «Это она! Та, что завалила нашего монстра-боевика и трибуну в придачу! Ты же!» К старшекурсникам присоединились другие любопытные. И после громкого вопроса вся столовая уставилась на меня. Мне стало не по себе от такого внимания. «Но я...» «Как тебя зовут?» «Тара Эллен». И вдруг парни заорали на всю столовую. «Виват! Виват, Тари, Эллен! Виват, девушки с орфом!» Вместе с криками раздались аплодисменты, которые разнесло эхо под высокими гофрированными потолками, белыми с голубым, похожими на бесконечные корешки книг. Половники и чаша в руках невидимых тонту зависли в воздухе а мне захотелось втянуть голову в плечи и спрятаться. К такому я была не готова. Где-то должен быть подвох, всегда бывает. Внутри от волнения все задрожало, словно я маленькая девочка, готовая расплакаться. Я сжала кулаки, и вдруг в голове прозвучал голос Линдона. «Спокойно, расправь плечи и улыбайся». Просто иди к своему столу. Все хорошо, ты это заслужила. Ухватившись за его голос, как за спасательную соломинку, я сделала так, как он сказал. Студенты что-то говорили, поздравляли. Я кивала и продвигалась сквозь толпу. Косым взглядом я привыкла. А вот к восторженным — нет. К счастью, Орф рядом со мной не располагал зевак, Крукопожатием и объятием. Круглолицая девушка в синей мантии улыбалась. Наконец кто-то показал Энгелу, что он не царь и бог. И за все наши шишки получил, добавил рыхлый парень с двумя макушками, торчащими на голове. Тебя уже взяли в команду выступать за нашу академию на больших играх? спросил гибкий широкоплечий брюнет с хитрыми глазами. Нет. Возьмут, не сомневайся. Чтобы я там все разнесла, да пожалуйста. Особенно, если это будет в столице Аландара. Я еще раз улыбнулась в промежуток между лицами, как будто мне все равно, и уткнулась в свою тарелку. Куда же запропастилась дари Студенты прибывали на обед, и со всех сторон продолжало слышаться, это она. Ее зовут Тара Эллен. А вот феномены отсели от меня подальше. Под прожекторами взглядов кусок в горло не лез. Я завернула в салфетку булку и поспешила ретироваться. «Чего ты боишься?» — спросила Линдон, когда я оказалась на конец у дорожки у моря, подальше от всех. Я не привыкла к такому вниманию. «Почему?» Ты же очень красивая девушка. На тебя наверняка должны были засматриваться в твоем родном городе. Дело не в красоте. А в чем? Я остановилась между раскидистой липой и кустами можжевельника. Вдохнула безлюдья. Тишина хорошо пахла. Только не говори, что опять аландарцы виноваты. Пришлось признаться: У меня дерьмовый характер. Он. Рассмеялся. Я насопилась. Хочешь секрет? Веселился Линдон. Так что даже Орф начал фыркать. У 80% красавиц в мире характер дрянь. А звезды совершенно невыносимы. Но это им не мешает купаться в лучах славы. Я сделала пару шагов вдоль моря и обернулась. Я не всегда была красивой. В школе меня обзывали, сардиной пучеглазой. Я перевела дыхание, глядя поверх мерцающей головы собаки. Я была очень худая, хоть и крепкая, как мальчишка. Одевалась плохо, мы и до войны жили бедно, а потом стали совсем нищие. Вот. «Но сейчас ты невероятная красавица!» Сказал он с придыханием. Мне не очень в это верится. Зря. Знаешь, когда появился дар, люди и вовсе стали от меня шарахаться. Даже парни. Идиоты! Чего ждать от обывателей? Уверен, что ты всегда выделялась из остальных. А они такое не прощают. «Не прощают», — вздохнула я. Я пыталась стать своей, показать, что я не хуже других. А потом научилась огрызаться, драться и догонять. Не все мальчишки решались меня дразнить к старшим классам. И наши красавицы школьные тоже заткнулись. Одной, которая высмеивала мою прическу и старую школьную форму, я покрасила косу краской для забора. зеленой. «Смелое решение», — хмыкнул Линдон. «Тебя из школы не отчислили?» «Не успели». Война началась. Всем стало не до меня. А когда у тебя Дар открылся? Тебе не кажется, что ты слишком любопытный? Просто я хочу знать о тебе все. Зачем? Я посмотрела испытующе на громадного Добермана. Интересно. До следующей лекции было еще полчаса. Я глянула на Орфа, от почему-то довольного смущения показала ему язык и бросилась бежать по тропе вдоль моря. Оно плескалось о высокий берег, спокойное, щедрое, просторное. Ужасно захотелось окунуться. Даже пусть вода будет холодной, мне бы хлебнуть той свободы, которой так не хватало. Решение созрело мгновенно. На бегу я стянула куртку, отметив клочок, где не было острых камней, а море синело глубиной, Сбросила ботинки и носки и прямо в штанах и рубашке нырнула с разбегу в манящие воды. Мгновение обожгло кожу холодом, а потом стало тепло. Течением облепило тело одеждой, я стала тяжелее, но разве это проблема? Море, как я люблю тебя, как я скучала! Мне стало хорошо. Я могу надолго задерживать дыхание, так что, не выныривая, я прорезала руками толщу волн, пронизанную сверху солнечными лучами, и поплыла, наслаждаясь. Имею же я право на пару минуток блаженства, и пусть все к чертям подождет. А глубина темнела, манила, шумела в ушах загадочным шепотом. Море ласкало кожу, и распутывала волосы подводными ветрами. Крупные медузы, белесые, прозрачные, поднялись из синей темени мне навстречу, и я с изумлением обнаружила, что это были не совсем медузы. Просвечиваемые солнцем, как целлулоидные рыбки, девушки, похожие на привидения, в длинных, каких-то резных платьях, закружили вокруг меня переливаясь неоновыми оттенками и заглядывая в глаза. Я смотрела на них зачарованная, не чувствуя ни страха, ни враждебности, поддерживая себя на одном месте движениями рук и ног. А подводные девушки, казалось, рисовали рядом со мной замысловатый танец, выпуская из ладони цветы медузы. Те устремлялись к солнечной поверхности и исчезали. Это было Так красиво! Волшебно! Но вдруг в морскую гладь сверху ворвался кто-то крупный, темный. Нырнул силой, как снаряд. Прозрачные девушки, будто стайка бабочек, испуганно бросились в рассыпную. А я увидела приближающегося ко мне Линдона. Не из плазмы. Лицо его было обеспокоено. Красивое и настоящее. Не маска из космоса. Сердце мое замерло от радости. «Наверх! Тара, срочно выплывай!» Рявкнул он и подплыл близко. Я почувствовала, что в груди не хватает воздуха. Оттолкнулась от воды ногами, чтобы всплыть, и только сейчас поняла, что Линдон тоже слегка прозрачен. Мысли запрыгали в голове. Я не вовремя глотнула, но вынырнула все таки отплёвываясь соленой водой и тяжело дыша. Глянула вниз. Темный силуэт Линдона плавал рядом, словно летал в волнах. «К берегу! Сейчас же!» — приказал он. Я устремилась к высоким камням. Подтянулась и вылезла на один из них, облепленный водорослями и ракушками. Обернулась. Линдона рядом больше не было. «Где ты? Эй!» «Где ты?» — прокричала я, приложив ладони к рту, не зная, что и думать. С неровного края берега выше, поросшего травой, высунулась голова в мелких светлых косичках. «Ты меня зовешь? это была Дарья. «Тара, ты с ума сошла в этих водах купаться? Давай, не дури, забирайся сюда. Говорят, тут в море всякая нечисть водится». Я встала, продолжая искать глазами Линдона, но секунду спустя увидела только Орфа. Он искрил разрядами, на тропе в нескольких шагах от меня. Переступал взволнованно лапами, словно приглашал скорее идти наверх. Как жаль. Снова Орф. Я встряхнула головой, убрала назад мокрые волосы, отжала подол рубахи. Глянула на море. Светлые фигуры слегка искрились, уплывая на глубину. Боже мой, кто это был? Еще одна загадка.